Глава двадцать первая. Дафна. Имя вызвало какие-то странные ощущения. Точно старый свитер, который уже не подходит, потому что вытянулся и обвис до колен, в котором ты похожа на лохушку, но всё равно его любишь. Так кто она? Дафна или Энни? Дафна. Энни осталась в другом времени, провалиться в которое снова не хотелось. Но оно прошло и похоже на совсем. Дафна. Пара было подогнать под себя старый свитер. Она, Дафна, с паленом в руках, нависла над воуном, готовая ударить снова. Кто-то запер её в подвале, и уж кто как не он. Когда бы он ещё за ней явился? Когда бы ещё представился шанс вышибить ему мозги? Мир вокруг раскрывался по кусочкам. Сперва она заметила солнце. Оно светило сквозь стеклянные панели Слепя после часов, если не дней, проведённых в темноте, где она лежала на койке, гадая, надеясь, боясь, следом пришли детали маленького дома, забитого книгами и подержанной мебелью. Раздался собачий лай, и тут она увидела её. Эстер в розовом свитере, шортах в зелёную шашечку и оранжевых кросах, которые они вместе купили лет 10 назад. Эстер так и носит их каждую осень. Столько лет прошло, а сама одеваться не научилась. Эстер. Дафна попыталась произнести это имя, но не сумела выдавить ни звука. Подруга. Подруга Дафны. Лучшая подруга. Приехала. После всего, что было. Пришла, когда была так нужна Дафне, и, наверное, не таит на нее обиды. Воун снова застонал и схватился за голову. Дафна бросилась была на него, но тут с губ Эстер сорвались какие-то слова. Дафна не разобрала их, но всё же замерла. Увидела, как Эстер из последних сил сдерживает собаку, и в голову ворвались воспоминания об этой псени. День в море, на лодке, когда Минди жалость к ней, когда она, Дафна, вытягивала из воды ловушки с омарами. Дафна позвала Эстер: "Как ты?" Не знаю, Ответила она еле шевеля растрескавшимися губами, в горле пересохло. Дафна начала размышлять. Время и пространство расширились. Сколько она тут пробыла и где она вообще? Долго ли её продержали в подвале, точнее, в тёмной комнате без окон, куда никто не наведывался. Дафна вспомнила пляж. Там на неё напали. Итон кричал, а она велела ему бежать. Потом она очнулась. Не в силах разлепить глаза, веки набрякли, отяжелели. Кругом стояла тьма, и она пыталась сориентироваться за счёт других чувств. Пахло плесенью, в спину впивалось пружина матраса на узкой и сырой койке. Стояла тишина, абсолютная тишина. Давно прислушалась к ветру, дождю, шуму волн, крикам чаек, к звукам острова, от которых тут никуда не деться. Ничего. Она попыталась припомнить, как очутилась тут, а когда вспомнила, то в отчаянии позвала мальчика. "Эйтан", прошептала Дафна так громко, как только осмелилась. Потом снова прислушалась, на этот раз к голосу, к плачу, к дыханию. И снова ничего. Дафна коснулась пульсирующей головы, повернулась на бок, и острая боль пронзила сразу всё тело. Дафна не знала, за какое место схватиться. Через силу сползла на холодный земляной пол. Одежда на ней была мокрая, её всё трясло. Хотелось унять эту дрожь, хотелось, чтобы закончилось это всё и оказаться где-нибудь в безопасном месте. А потом она увидела едва-едва различимый лучик света из-под двери. Работая коленями и локтями, поползла к нему. 5 футов казались бесконечными, но добравшись наконец до двери, Дафна на ощупь отыскала ручку. Повернула, дверь не открылась. Тогда Дафна с трудом поднялась на ноги и, стараясь не слушать ноющие от боли тело, принялась дёргать за неподдающуюся ручку. Выхода не было. Дафна ощутила, что не управляет собой. Ею завладел страх. Она задыхалась. «Хватит», — сказала она себе, — «думай». В скудном свете она осмотрела комнату. Вон тот чёрный прямоугольник это должно быть матрас. Вон тот силуэт кресло. Дафна пошла по периметру, ведя рукой по влажной стене, и боль от движения заглушила страх. И тут тишина прекратилась. Снаружи за дверью раздались шаги по утоптанной почве, а поперёк полоски света легла чья-то тень. "Помогите!" закричала Дафна. "Прошу, выпустите меня!" Шаги удалились. "Вернитесь!" закричала Дафна, колотя в дверь. А когда замерла и снова прислушалась, ответом ей была тишина. Дафна привалилась спиной к стене и осела на пол. Отползла к койке, коснулась целлофанового пакетика, и в желудке у неё заурчало. Она разорвала пакетик и стала запихивать в рот что-то солёное с сырным вкусом. Комбос со вкусом пиццы. Таких вкусных снеков Дафна еще никогда не ела. Ей и в голову не пришло оставить хоть чуть-чуть на потом. Пошарив еще по полу, она отыскала бутылку. Открутила крышку и ее окатило фонтаном газировки. Дафна принялась сосать из горлышка сладкий, пряный, имбирный эль и залпом осушила половину бутылки. Отыскав пузырек с таблетками, откупорила его и принюхалась. Как пахнет-то и линол. Всё тело ныло. Хотелось унять хотя бы часть этой боли. Кто-то был достаточно добр, чтобы оставить ей еды, хотя перед этим и запер в темноте. Дафна решила рискнуть и проглотила таблетки. Две, а не три, запив их имбирным элем. Повалилась на койку и заснула беспокойным сном. Когда проснулась, то под щекой у неё натекла ложец с слюны. Дафна понятия не имела, сколько проспала. Сколько пробыла в этой комнате, однако дверь уже была приоткрыта. Внутрь сочился серый свет, а сверху доносились приглушённые голоса. Голоса. За дверью обнаружилась ещё комната, с земляным полом, заставленная дровами. Тут же стоял стол, заваленный горами пузырьков и таблеток. Тех самых таблеток, которые растерев в порошок нюхала Фрэнки. А ещё там была лестница, ведущая наверх к свету. Дафна увидела свой шанс. Единственный шанс спастись. Прихватив полено, она поднялась наверх и там затаилась. Приготовилась на пасть. Воун со стоном накрыл голову руками. Собака снова бросилась на Дафну, и та выставила перед собой полено, закрываясь от оскаленной пасти. Однако Эстер достала из кармана какую-то вкусняшку и выманила собаку наружу, захлопнув за ней стеклянную дверь. Собака бросилась была на преграду, но потом села и стала пыхтеть. Это лабрадор, сказала Эстер. Разве они бывают злыми? Не особо, промямлил Воун, не вставая с пола. Молчать, велела Эстер. Она пошла по комнате, выворачивая содержимое комодов, пока не нашла стопку кухонных полотенец. Какой сегодня день? спросила Дафна. Четверг. Ты вчера пропала, ответила Эстер. Разрывая полотенце на полоски, "Не шевелитесь", сказала она Воону. "Не то башку проломим". "Есть, мэм". Эстер связала ему руки за спиной, а потом, скомкав ещё одно полотенце, прижала его к садине на лбу. "Держи", попросила она Дафну, поцеловав её. "Телефон тут не ловит, я выйду, но ты никуда не уходи, прошу тебя. Поговорим, когда вернусь". Эстер выбежила из дома, захлопнув за собой дверь. Дафна же опустилась на корточки рядом с полубессознательным мужчиной, своим похитителем, и прижала ему к албускомкомкое полотенце, пока ткань не пропиталась кровью. За стеклянными дверями собака успокоилась и куда-то убежала. Тогда Дафна вообразила, как Эстер ломится сквозь чащу, одеяло цепляется за ветку, собака не отстаёт и вот-вот настигнет её, как в какой-нибудь постмодернистской сказке. Эй, рыжая! охрипел Воон, попытавшись сесть. Дафна отпрянула, выронив полотенце. Куда пошла Эстер? За помощью. Спорю, что она приведёт Рори. Вот ведь удача для него. У Рори зуб на меня с тех самых пор, как, да сколько себя помню. Чувствую себя сейчас прямо как тот тридцатифунтовый омар, кто бы надовно и жалился. Не пощадишь, говорил Воон по-прежнему мягко. В подвале, в темноте, Дафна вспоминала его, как он был добр к ней. С ней уже давно никто не был так добр, она и забыла, каково это. Она даже подумала, что они с Волном друзья. Дафна подвынулась к нему и снова прижала к албу полотенце. Тот амар не тянул на 30 фунтов, сказала она. 20 от силы. Может и так. Подруга твоя, похоже, была девчонкой-скаутом. Хорошо узлы вяжет. мне не избежать. А ты сейчас к себе прислушайся. Сама мозгами пораскинь. Мальчик, сказала Дафна. Итон, что с ним стало? Всё хорошо. После бури он сам пришёл домой. Оказалось, что застрял на маяке, когда начался прилив. Тут она всё вспомнила, как бежала навстречу опасности, чтобы защитить. Разве это было не доброе, полезное дело? Он был на пляже, Сказала Дафна: "А ты там была у Майка, когда взошло солнце? Кто ещё там был?" спросил Воун. "Кого ты там видела?" Трей. Дафна увидела Трея. Он напал на неё, ударил, а потом она очнулась в подвале. Но верить в то, что это с ней сделал Трей, не хотелось. Не хотелось верить, что он ударил её. "Откуда у тебя столько колёс в подвале?" спросила Дафна. колёс. Дафна отняла полотенце. Кровь уже остановилась. У тебя там внизу целый склад, пузырёк на пузырьке. Снарожи на узкой тропинке рычал мотором джип. Пришло время решать, кому верить, и быстро. На пляже был трэй, заговорила Дафна. Он знает. А вас следит. Знает, что у вас интрижка, так что берегись. Ничего не говори. Он хочет убрать тебя. Дафна помнила лицо Трея, когда он кричал на неё, и всё же при упоминании его имени сердце как прежде забилось чаще. Она вспомнила, как упала лицом в песок и велела Итон убежать. Она ведь ударила Трея ногой, обогнула камень. В глубине души Дафна понимала, что Трей её не любит, но всё равно хотела его. Как она могла быть такой дурой? Ну почему она такая дура? О, Эни! сказал Вон, и выражение его лица не понравилось Дафне. Пробудившийся внутренний голос велел не слушать его, ни в коем случае не доверять. Меня зовут Дафна, сказала она. Эни не, не настоящая. Она была никем. Для меня она кое-что значила. Мы с ней были друзьями. Она мне нравилась. Дверь распахнулась, и в проёме показался Рори. Он присел, держа в обеих руках пистолет. Криком велел Дафне поднять руки и лечь на пол лицом вниз. «Ты серьезно?» спросила она. «Живо!» Чувствуя себя преступницей, Дафна все же легла на бахромчатый ковер, уткнувшись лицом в усеянный песком и собачьей шерстью ворс. Вряд ли ей хватило бы сил на борьбу. Рори тем временем прошел мимо и отработанными движениями надел на воуны на наручники. Я никуда не пойду, приятель, заявил Воон. Молчать, велел ему Рори. Только дёрнись, и я сделаю тебе больнее, чем она. Мы во всём разберёмся. Не говори. Слышать ничего не желаю. Ты задержан. Зачитав Воону права, Рори рывком поднял его на ноги и вывел. Едва за ними закрылась дверь, как Дафна вскочила на ноги и кинулась наружу, к солнцу. Солнце Оно обдало ее потоком тепла и света. Дафна дышала глубоко, наполняя легкие кислородом, а кругом в калейдоскопе форм и цветов вращался мир. Рори тем временем усаживал Воуна на заднее сиденье джипа, заставив его пригнуть голову. У кромки леса, держа собаку на бордовом поводке, стояла Эстер. Заперев же Воуна, Рори неспешно приблизился к Дафне. «Я о тебе волновался». — сказал он неожиданно тепло. — Рад, что ты нашлась. Надо бы тебя врачу показать. — Со мной всё хорошо, — ответила Дафна, не обращая внимания на боль во всём теле. — А с виду не скажешь. Тебя поколотили. Давай в машину. Ничего не сломано, и я бы осталась снаружи. Пешком пойду. Рори хотел было возразить, но всё же уступил. — Тогда топай прямиком в гостиницу и жди там, — глянул на Эстер. И вы с ней. Я пришлю врача. Вам придётся объяснить полиции, что тут произошло. В подвале дома горы таблеток, а ещё замок на двери. Он глянул на джип. Вот же больной. Он сел за руль, завёл мотор и как-то уж больно резко унёсся в сторону леса. Собака же, которая в доме вела себя так агрессивно, при виде Дафны живо завеляла хвостом. Вечно к тебе потеряшки прибиваются. Сказала Дафна Эстер. Возьмём её с собой. Придумаем, как быть. У Воу на полно друзей, которые за ней присмотрят. Дафна прикрыла глаза ладонью и осмотрела побережье. Ну вот она и спаслась. Итон тоже, благодаря ей. Пусть никто пока не знает, но она герой. Такой же герой, каким Эстер стала зимой для Кейт. Дафна всё прочла о том похищении и ни раз за последние месяцы задавалась вопросом, поступила бы она так же. Хватило бы ей смелости спасти родную дочь, Кейт. Будь она хорошей матерью, то, встретив Эстер, вспомнила бы о ней в первую очередь. Только о ней бы и думала. Но о дочери она вспомнила только сейчас. «Она тоже здесь?» — спросила Дафна. Выражение на лице Эстер едва заметно переменилось, выдавая инстинкт защищать ребенка любой ценой. Дафна помнила, как смотрела на других матерей, как они связаны со своими детьми, и задавалась вопросом, что с ней не так, почему у неё этой связи нет. А Эстер, наверное, теперь едва проснувшись утром, сразу думает о ребёнке. Вместо Дафны. Кейт с Морганом, сказала Эстер, в Портленде. Он ищет тебя. Мы оба тебя искали. Дафна представила братишку. Они были близнецами, но Морган родился на 12 минут позже, о чём она ему всегда напоминала. Вообразила, как он расспрашивает о ней, расспрашивает её знакомых, о постившихся и нищих. Этого мира ему никогда не понять, потому что ему не понять, как низко она пала. Последний паром отбывает в 4, напомнила Эстер. До того надо успеть показать тебя врачу и ещё поговорить с полицией. А если я не успею на этот паром, Того Морган боюсь, точно порвёт со мной. Он ждёт нас вечером в Буддай-Харбор. Кейт будет с ним, если только он её не потеряет, ответила Эстер, глядя на экран сотового. Сеть не ловит. Надо подойти ближе к городу. Дафна продолжала улыбаться, не спеша снимать эту маску. Даже рядом с Эстер она не ослабляла защиты. На дорогу до города, где сотовый поймает сигнал вышки, уйдёт минут 10. 10 минут, и Эстер напишет Моргану нечто вроде миссия выполнена. И она попросит Дафну встать рядом для селфи, улыбнуться на камеру, изобразить радость для брата и дочери. Чего хотела сама Дафна? Пора было решать. А ещё надо, чтобы Эстер снова начала ей доверять. Для этого первым делом надо обнять её. Осторожно. чтобы Эстер поверила, будто Дафна сомневается в том, заслуживает ли объятий. Эстер же обняла ее крепко, не сдерживаясь, как обычно, и отпустила не сразу, даже когда сама Дафна готова была отстраниться. «Идем», — позвала Эстер, торопясь уйти. Они пошли в сторону леса, а собака бежала рядом. «Расскажи, что случилось», — попросила Эстер. Дафна выложила все, что могла, про бурю, маяк и освобождение Итана, и как она потом очнулась в подвале дома на койке, как приняла таблетки, думая, что это обезболивающее, как потом увидела, что дверь приоткрыта, про Трея ни слова, ни время. Вот увидит Трея и поймет. Поймет, действительно ли он хотел ее ударить. «Полиция штаты еще не уехала?» спросила Дафна. «Меня искали?» Трей поднял тревогу. Эстер сделала глубокий вдох. Что-то не так? спросила Дафна. Трей Пелитье. Трейвет не спроста явился на пляж. Ты его знала? спросила Эстер. Ну, разумеется, она его знала. Она его любила. Немного, сказала Дафна. Он муж моей лучшей подруги. Гледи Пелитье твоя лучшая подруга? Она лучшая подруга Эни, уточнила Дафна. Что ж, я рада. Друзья ли иди сейчас нужны. Трей мёртв. Что за бред? Кругом сплошной бред. Дафна увидела себя как бы со стороны, скользит по затуманенному лесу, переставляя ноги и чуть покачивая руками. Дафна попыталась зацепиться за сказанное Эстер, снизать слова в единое предложение. Эстер снова посмотрела на экран Сотоваго. И Дафна вспомнила, как её подруга ненавидит современные технологии, ненавидит, когда мир её дёргает. Правда, за год кто угодно может измениться. Дафна точно переменилась, стала Энни. «Что ты там сказала про Трея?» Я нашла его на берегу, у маяка. У него из спины торчал нож. Думаю, убийство повесят на вона. На сей раз Дафна расслышала всё. до последнего слова. Она будто рухнула с небес на землю. Я видела Трея на пляже, сказала она, когда отыскала Итана. Он на меня напал. Клянусь, у него был нож. С какой стати он напал на тебя? Не знаю. Эстер посмотрела на неё. У Трея был нож? И куда он его дел? На ручке есть отпечатки. Я даже не знаю, был ли нож у Трея. Ты же сама только что сказала, что у Трея был нож. Было темно, я видела, как что-то сверкнуло. Ещё я думала, что этот Трей упрятал меня в подвал. Может, и правда он, сказала Эстер. Только дверь приоткрыл точно не он, потому что убили его ещё вчера. И потом я думала, что на тебя напал Воун. Ты ведь его паленом приложила, когда из его подвала выбралась. Это и был Воун, повторила Дафна, пытаясь убедить себя. Вот только воуна она на пляже не видела. Там был трей. Эстер остановилась и жестом велела Минди сесть. «Где тебя носила весь год?» — спросила она у Дафны. «Выглядишь ужасно. И кто вообще такая Энни?» Облегчение, или какие там эмоции переполняют людей, стоит им найти пропавшего и угодившего в заложники друга, прошли, сменившись гневом, а объятия забылись. Эни? Так кто лучше меня? ответила Дафна. Я хотела, чтобы она была лучше меня. У неё есть друзья. А я тогда кто? Мой друг, ты всегда у меня была. А Эни потягивала шардоне и вступала в книжные клубы. То есть я хотела для неё такой жизни. Не сложилось. Эстер хотела было что-то сказать, но промолчала. Что? спросила Дафна. Я-то думала, ты ушла, чтобы стать чем-то большим, человеком, которым всегда мечтала быть. Думала, ты станешь, не знаю, думала, ты начнёшь новую карьеру или будешь спасать мир, или просто станешь встречаться с каким-нибудь неземным типом. Думала, ты жизнь наладишь. Знала бы, что всё это ради вот этого. Эстер окинула жестом руки одежду Дафны, волосы Оспины на лице и пожелтевшие зубы всё, что её уродвало, не отпустило бы тебя. Кейт, нужна мама, которой можно доверять. Мне не терпится её увидеть, протараторила Дафна. Она надеялась, что именно это Эстер и хочет от неё услышать, и одновременно попыталась убедить в том же саму себя. Не терпится взять её на руки. Ты не представляешь, как мне её не хватало. Мать любит ребёнка больше самой жизни. больше воздуха. Я выбрала побег, и вот теперь она не договорила. Эстер посмотрела в сторону города. Кейт, тебя тоже не хватает. У неё фото, на котором ты, у её кровати. Иногда, когда я читаю ей на ночь, мы называем твоим именем любую главную героиню. Принцесс? Почти всегда. Принцесс Дафна ненавидела. Терпеть не могла их за слабости и жеманность. За то, что без мужчин их истории были неполными. Но больше всего она ненавидела принцесс за то, что они входили в её скейт-жизнь. А Кейт делала их своими, принимала их и привячала без разрешения. Так Дафна теряла контроль. Чего ещё за этот год не хватало Скейт? Небось, полюбила брокколи, древнегреческие мифы и Ванну с пеной. Завела друзей в садике, которые Дафне точно придутся не по душе. с которыми Кейт испортится, станет подлой, грустной или одинокой. Обрела личность, так что Дафна её больше и не узнает. Наконец они вышли за пределы леса, и телефон у Эстер завибрировал. Она принялась было строчить сообщение, но Дафна крепко взяла её за руку. Чего же ты хочешь? спросила Эстер, держа палец над кнопкой отправить. Не знаю. Никогда не знала. Если не скажешь, я не смогу тебе помочь. В лучах солнца на тропинке поблёскивал четвертачок. Дафна вообразила мир, в котором четвертак потерял бы значение. Сейчас мне хочется пива, сказала Дафна, и перекусить. Хочу бургер и огромный кусок черничного пирога. Эстер проверила время на экране мобильника и стёрла сообщение. Сперва к врачу. Если всё нормально, выпьем по пиву. Время у тебя до 4 и ни минутой больше. Рорив топил по узким улочкам. Получилось. Прибыл на место преступления и задержал подозреваемого. Заковал его в наручники, зачитал права и уже совсем скоро сдаст на руки полиции штата. Он глянул в зеркало заднего вида. А вон смотрел в окно. На людей, мимо которых они проезжали, и которые заглядывали в салон, пытаясь рассмотреть похитителя, убийцу и наркоторговца. "Ты и детишек похищал, да?" спросил Рори, использовал их. "Сам знаешь, что нет", слишком уж спокойно ответил Воун. Ему было хоть бы хны, а ведь полагалось бояться. Да ещё осклабился так, что захотелось вывылочить его из машины, поставить на колени и дать с ноги по морде. Сколько Рори знал Воуна, да и раньше пади, тот умел легко понравиться людям. И даже сейчас, перед лицом пожизненного срока, он не растерял своих чар. Мотив и возможность, сказал Рори. У тебя было и то, и другое. А ты сегодня молодцом, Рорик, похвалил Воун. Хватит, не называй меня так. Эй, не сказала, что у меня в подвале горы таблеток? Уверен ты их тоже видел. Какой же я драг-дилер, если вот так у всех на виду оставляю улики? Я видел то, что видел. И еще Энни. Ее заперли там вчера, а потом оставили дверь приоткрытой. Будто кто-то хотел, чтобы ее там нашли. Или чтобы она сбежала. Хорош болтать. У общественного центра собралась небольшая толпа. Я же всегда за тобой присматривал, сказал Воун. Без тебя обойдусь. К клиентам. Рори вытащил Воуна из джипа и повёл через толпу. "Эй, Воун!" крикнул кто-то. "Лавожки твои почистить? Загляни ко мне утром", ответил Воун. "Тогда и скажу". "Лучше сразу соглашайся", шепнул ему Рори. "Утром тебя здесь не будет. А отправишься в окружную тюрьму на материк". Он открыл дверь и увидел Барбкелли, оторвавшись от экрана ноутбука. Детектив улыбнулась. Вот так, подумал Рори. Конец тебе, Воун. Барб приняла у него задержанного. "Ключи", попросила она. Рори отдал ей ключи от наручников, и детектив Келли одним ловким движением расстегнула их и сняла с запястий Воуна. "Кофе?", предложила она. Рори уже хотел ответить, но заговорил вместо него Воун. "О чего покрепче не будет? Пока нет". Ответила Барб. Тогда мне чёрный, без сливок. Ха, нальёшь себе сам, Робертс, ответила Барб, словно на Зойелевому младшему братишке. Кстати, узнаёшь? Она выложила на стол фото окровавленного ножа с синей ручкой. Похож на мой, сказал Вон. На лодке его держу. Может, это я зарезал Трея? Оборжаться, сказала Барб. Какого чёрта тут происходит? спросил Рори, но никто ему не ответил.